Дурные предчувствия меня не обманули. Заключения начались с того, что на следующий день меня разбудили в несусветную рань, часов в шесть утра, когда солнце только-только позолотило верхушки деревьев. Точнее, сделали не очень удачную попытку разбудить. Я открыла один глаз и громко и отчетливо заявила, куда может идти ли он вместе со своей тренировкой. Тогда маг поступил подлее. Вылил на меня ведро холодной воды Естественно, после этого ни о каком сне не могло быть и речи. Понежишься тут под одеялом, когда матрас хоть выжимай. Пришлось встать. Маг, понимая, что сейчас он может получить на орехи, быстро расмотался в неизвестном направлении, поэтому весь день я выместила на несчастном орке. Тот только глупо хлопал ресницами, даже не пытаясь прервать мой гневный монолог. «Ежели хоть одна сволочь еще раз так сделает?» повторила я в заключении, то я уже сказала, что с ней случится. Ясно? — Я-то тут причем? привычно проныл орк. — Я, между прочим, тебе завтрак приготовил, а ты ругаешься. — Завтрак — это хорошо, — оживилась я. — Тащи сюда. Леон осмелился появиться на кухне только тогда, когда я полетала вторую порцию поджаристых блинчиков. — Успокоилась? — ехитно осведомился он с порога, готовый в любую минуту дать дёру. «Пшёл вон», — лаконично сказала я. «Не пойду». Убедившись, что никто на него нападать не собирается, маг подошёл ближе и тоже сел за стол. «Так теперь каждый день будет». «Я в следующий раз тебе ведро на голову надену», — пригрозила я. «И палкой сверху постучу, чтоб знал, как шутить не следует». «Рискни», — нехорошо улыбнулся Мак. Скажи спасибо, что я выполнил своё обещание и не стал тебя кашей силы кормить. А я бы и не стала есть. Попыталась я огрызнуться с набитым ртом. Понятное дело, во все стороны сразу же полетели крошки. Ох, не провоцируй меня. Безропотно вытер лицо Мак и на всякий случай пересел подальше. Я ведь могу не устоять и преподать тебе весьма жестокий урок вежливости. Впрочем, проехали. Готово? «К чему?» — поинтересовалась я, платоядно поглядывая на тарелку, куда Ярынг как раз выложил последнюю партию, особенно подрумяненных блинков. «Даже не думай!» — без труда разгадал мое намерение Орг. «Это для Гаяны, а тебе еще бегать целое утро!» «Изверги!» — огорченно простонала я. «Так и желайте моей гибели!» «Не преувеличивай!» — строго одернул меня маг. Напротив, ерынк печется о твоем здоровье. Как ты на полный желудок мечом размахивать собираешься?» «Никак», — мрачно буркнула я. «Я вообще мечом не собираюсь размахивать. Дубиной сподручнее». «Мы это уже обсуждали». Уголками губ улыбнулся маг, оценив мою шутку. «Пойдем, Татьяна, нас ждут великие дела». Я не рискнула спорить, лишь бросила полный сожаления взгляд на горку аппетитной сдобы и поплелась за магом в тренировочный зал. Следом за нами увязался и орк, который весьма кстати захватил мое оружие. Леон вышел на середину помещения, красивым картинным жестом вытащил из ножен меч и весь подобрался. «Нападай», — сухо приказал он. Я пожала плечами и в свою очередь тоже высвободила клинок из ножен. «Опять ты!» — пробурчал знакомый голос. «Против кого на этот раз воевать будем? Против муравьёв или кого помельче выискала?» «Тебя забыла спросить!» — привычно грызнулась я. «Давай того выскочку на место поставим!» «Давай!» — уныло согласился меч. «Какое-никакое до развлечения. Смотри, только не вырони меня. А то знаю я вас, баб». Чуть что, ах, я ноготь сломала, и мигом меня на пол бросаете. Я поперхнулась от возмущения, но не успела ничего возразить, потому как неведомая сила неумолимо потащила меня вперёд. Достаточно невежливо, надо сказать, потащила, а потом закрутила в разные стороны. Меч дёргался в моих потных ручонках с немыслимой скоростью. Я даже не понимала, что происходит. Только иногда успевала разглядеть светлую размазанную тень мага, кружащего вокруг меня. И опять весь обзор закрывал безумный танец меча. Через пару минут я сама себе напоминала загнанную лошадь. Плечи отваливались от тяжести меча. Ноги подкашивались от усталости. Пот так и струился по разгоряченному лицу, то и дело норовя попасть в глаза. — Пощады! — прохрипела я. — Умираю! — Что? — отскочив в сторону сарказмом поинтересовался маг. «Великая героиня устать соизволила? А как же ее непобедимость?» «Хорош!» — пользуясь передышкой с восхищением, констатировал меч. «Впервые такого мастера встречаю!» «Заткнитесь оба!» — приказала я, чувствуя, как ото разноголосиц голова идет кругом. «Дайте мне передышку!» «Ну уж нет!» — хмыкнул Леон. «Никакого отдыха! Дуэль всегда идет до конца!» «Или победа, или поражение. Защищайся!» И мерзавец вновь прыгнул вперед с клинком наголо. Меч даже не успел ничего сказать, ограничившись глухим одобрительным ворчанием. А моего мнения опять позабыли спросить. Пришлось вновь заткнуться и пытаться удержать в ладонях дергающуюся рукоять. «Ежели мы проиграем этот бой по твоей вине, то я не знаю, что с тобой сделаю», — предупредил меня меч, воспользовавшись секундной заминкой в поединке. «Еще ни разу я не проигрывал человеку. Учти». Я тяжело вздохнула. «Что же за судьбина у меня такая невезучая? Постоянно чем-нибудь угрожают». Наконец Леон сжалился надо мной и прекратил схватку. «Отдыхай», — сухо распорядился он, неожиданно уходя от выпада и опуская клинок. Я рухнула на колени, слыша в ушах лишь звон и удары пульса, а во рту ощущая слоноватый привкус. «Сволочь!» — прохрипела я. «Ты же меня так убьешь!» «А ты как думала?» Ехидно поинтересовался ли он. «Я предупреждал. Ничего. Это только цветочки. Ягодки будут потом». «И все-таки я его сделаю». В унисон раздалось в голове. «Не знаю, как, но сделаю». «Не творением великого и могучего!» Окончание фразы я услышать не смогла, потому как с грохотом распахнулась дверь, и в зал ворвалась разгневанная Гаяна. «Что тут происходит?» — громко спросила она, ненароком сбив с ног несчастного Ерынга, тихо-мирно наблюдавшего за нашей тренировкой. «Я готовлю Татьяну к императорскому отбору», удивлённо приподняв брови, ответил Леон. «Почему меня не позвали?» отрывисто поинтересовалась Амазонка, не обращая внимания на стоны орка с трудом поднимающегося с пола. — Я решил, что чем меньше народу будет наблюдать за обучением Татьяны, тем лучше, — пожал плечами маг. — Не люблю, когда советчиков вокруг много, да и ученица будет чувствовать себя свободнее. — И все же я настаиваю на своем присутствии, — упрямо возразила Гаяна. — И потом, мы же договаривались, что искусство обольщения — «Татьяну буду учить я». «А я не претендую на это». С иронией отозвался Мак. «Пожалуйста, если так хочешь, можешь присутствовать. Я просто не хотел тебя будить». «Спасибо за заботу», — криво усмехнулась Амазонка. «Я не помешаю». С этими словами женщина отошла к стене и там села прямо на пол. Чуть погодя, к ней присоединился и орк. «В следующий раз...» «Поаккуратней дверь открывай», — ворчливо произнёс он. «Извини», — коротко бросила ему амазонка, не отводя взгляда от меня. «Продолжим?» С издевательской усмешкой на губах маг повернулся ко мне. «Нет!» — истошно завопила я. «Меня ноги не держат, и вообще нельзя в первый раз такую нагрузку давать!» «И всё же я настаиваю», — холодно ответил маг. «Покажи, Гаяни». Как ты умеешь красиво, а главное бездумно размахивать столь совершенным творением, как этот меч. И на сегодня мы закончим с боевыми искусствами. Я кряхтя поднялась. Не опозволь меня, — попросил клинок и тут же грозно добавил. Иначе отомщу. И вновь все завертелось вокруг меня. Я едва-едва успевал отражать бешеные наскоки мага. И вот когда я уже была готова сдаться на милость врага, как маг сжалился и отступил. «Живи пока!» — скривил он губы в подобии улыбки. Я, шумно дыша, как стадо загнанных слонов, без сил опустилась на пол и попыталась ползком добраться до столика в дальнем углу помещения. «Воды!» — прохрипела я. «Сейчас сдохну!» «Жаль!» — задумчиво проговорил меч. «Как жаль, что у моего владельца столь слабая плоть, иначе я бы показал этому выскочки из числа людей, на что способен». И клинок заткнулся, не желая вести со мной пустые разговоры. «Пей, Татьяна!» — подскочила ко мне амазонка, протягивая стакан с водой. «Пей!» «Спасибо!» — от души поблагодарила я, и шумно принялась поглощать живительную влагу, захлебываясь от жадности. «Доволен?» Обернулась амазон к магу, который, не вмешиваясь, стоял чуть поодаль. — И чего ты добился этой тренировкой? Татьяна же завтра даже встать не сумеет. — Встанет, — мягко возразил Леон. — Куда она денется? Чего хотел показать? Элементарно. Теперь Татьяна на собственной шкуре убедилась, что волшебные вещи — не панацея от всевозможных бед. Прежде всего надо полагаться на свои силы, а артефакты — Лишь приятные мелочи, которые могут облегчить жизнь, а могут и усложнить. Ведь я не самый опытный фехтовальщик при дворе императора. И тем не менее Татьяна не сумела меня победить, хотя и очень старалась. Отныне она не будет столь уверена в полной безнаказанности и неуязвимости. Пусть тренируется как следует, если желает стать супругой императора. «Ну что ж...» Амазонка с неожиданным лукавством посмотрела на мага. — А сам-то ты готов послужить на благо нашей милой воительницы? Ведь с необходимо отработать и другие аспекты императорского экзамена. — Да, — просто ответил Леон. — Я много думал и готовился, так что теперь, полагаю, без проблем выдержу любые испытания. — Хорошо, — наклонила голову Амазонка. «С твоего позволения я заберу Татьяну на некоторое время. Нам необходимо подготовиться к следующему уроку». «Мы с Ерынком будем ждать вас в гостиной столько, сколько потребуется», — сдержанно произнёс маг. Гаяна вместо ответа рассмеялась и, взяв меня под руку, вывела из тренировочного зала. «Ну и куда ты меня тащишь?» — ворчливо спросила я, как только за нами закрылась дверь. «В ванную». — строго произнесла Амазонка. — Запомни, Татьяна, в искусстве обольщения главное — чистота. От женщины не должно нести потом и недавно съеденным завтраком. Она должна благоухать с духами. — Я люблю духи, — оживилась я. Они как раз запах пота хорошо маскирует. Бывало, домахаешься на рынке за день, ноги не держат, да и разит от тебя за километр. Набрызгаешься любимым одеколоном и вперёд домой. Хоть в метро никто под мышкой дышать не станет. Напротив, свободнее будет. Кошмар, — коротко резюмировала амазонка. Ладно, я из тебя человека сделаю. Может, не надо? — жалобно проныла я. И вообще, я слышала, многим мужикам, наоборот, нравится, когда от бабы, естественно, пахнет. Вон, Наполеон Жузефину за полмесяца предупреждал когда он возвращается, чтобы мыться не смело. «Я не знаю, кто такой Наполеон и кто такая Жозефина», сказала Гаяна, «но они явно были весьма странными людьми, и мы не станем им уподобляться». Пока я придумывала достойный ответ, амазонка, игнорируя мои невнятные стенания, всерьез взялась за дело. Она, по всей видимости, решила довести до конца то, что не удалось магу а именно прикончить меня, и принялась за это весьма и весьма рьяна. Сначала засунула меня в ванну, вымыла и заставила намазюкаться всеми кремами, что там стояли. Потом расчесала мою скромную шевелюру, чуть не выдрав остатки волос. Немного подумав, соорудила какую-то непонятную прическу из трех косичек. Стала ли я выглядеть после этих процедур привлекательнее? Вряд ли. Как-то пожалела амазонка косметики для меня. Нет, изобразить на моем лице она что-то попыталась, но под глаза тени явно зажала. Я взглянула в зеркало и осталась более чем недовольна своей внешностью. Косички торчат в разные стороны, словно у школьницы переростка. Длинный балахон все прелести прикрывает. Даже на губах вместо красной помады чуть розовая в тон одежде. И ресницы тушью лишь слегка тронуты, а не топорщатся слипшимися жирными комками. «Ну, кто-то красится. Эх, деревня, да и только!» «Нравится?» — поинтересовалась Амазонка, отходя подальше и горделиво любое створением рук своих. «Нет», — честно призналась я, — «ты чего все мои достоинства под эту тряпку запрятала? Ни груди, ни пятой точки не видно. Всего тебя учить надо бно. Это ж первое, на что мужики хлюют!» Гаяна поперхнулась, но возражать не стала. Впрочем, переодеться мне она тоже не позволила. «Посмотрим, как наши мужчины отреагируют на твой наряд», — сказала она. «Одну минутку. Чтобы урок прошел хорошо, я тоже кое-что другое надену». И амазонка упорхнула в спальню. А когда выпорхнула, я от удивления чуть дар речи не потеряла. «Интересно, где эта Гаяна отыскала в этой глуши такое платье?» С одной стороны, вроде всё закрыто, ничего не вываливается. Но с другой стороны, лучше бы она голой вышла. Всё мужчинам легче было бы, ничего додумывать не пришлось. Даже я, хоть и баба, и то на такую красотку бы клюнула. Платье длинное, но вырез на юбке от бедра идёт. При каждом шаге Гаяны обнажаются стройные ножки. А спереди вообще срам один. Грудь чуть-чуть прикрыта. Точнее прикрыто, но в вырез заглянуть охота, мочи нет. Идем. Игрива осведомилась женщина и первая отправилась в гостиную, чуть покачивая бедрами. Я засопела и потопала следом, лениво размышляя, как это она так шествует и при этом не падает. Я бы мигом ногами запутала и носом загремела. Леона чем-то в полголосу переругивался сорком, ожидая нашего возвращения. Впрочем, стоило нам вступить в гостиную, как все споры затихли сами собой. Мак как-то странно закашлялся, залился краской и уставился прямо на грудь амазонки. «Татьяна!» — первым решил нарушить слишком затянувшуюся паузу Ерынк. «Ты чудесно выглядишь!» «Не подлизывайся!» — хмуро огрызнулась я. «И так знаю, что у меня ни кожи, ни рожи!» «Лучше вон на Гаяну глазей, все честнее будет!» «Не хочу!» — неожиданно возмутился орк. «И вообще, чего ты мне указываешь, на кого глазеть? На кого хочу, на того и буду!» «Не ссорьтесь!» — чарующим бархатным голосом произнесла Амазонка. «Начнем наш урок?» «Ага!» — радостно кивнула я, предчувствуя забаву. «Переседь, пожалуйста, на стул». Несколько церемонно обратилась Гаяна к магу. «Мне так будет удобнее». Леон покраснел еще сильнее, хотя это казалось практически невозможным, но покорно встал с дивана, чтобы затем приземлиться на стул, стоящий в центре комнаты. Гаяна небрежно поправила копну своих роскошных волос и томно посмотрела на меня. «Запомни, Татьяна», — сказала она. Рядом с красивой женщиной мужчины желают чувствовать себя героями. Позволи им это. Смейся над их глупыми шутками, восторгайся их бравадой, словом, подыгрывай во всем, и тогда для них ты станешь самой умной, самой обворожительной и самой желанной». Гаяна резко повернулась и подошла вплотную к Леону, затем как-то по-особенному усмехнулась и решительно села к нему на колени. Маг судорожно сглотнул. «Наверное, нелегко ему приходится, коли нос в столь открытый вырез упирается». «Если ты все будешь правильно делать», протянула Амазонка с ленивой грацией, запуская пальцы в волосы Леона, «то мужчина во имя тебя сделает все что угодно, но никогда не открывай все свои секреты перед ним. До конца разгаданная женщина становится скучной и предсказуемой, как в тысячный раз прочитанная книга. Меняйся. Сегодня ты скромница, завтра развратница, но только для него». «Может, лучше дубиной по башке и сразу в постель?» — тоскливо поинтересовалась я, наблюдая за процессом обольщения Леона. «Так проще. Главное, чтобы ребятёночку успел сделать, а потом мы и сами как-нибудь проживём». «А ты детей хочешь?» — искренне изумился орк, воспользовавшись тем, что его хозяину было не до моих слов. Тот не мог оторвать взор от прелести амазонки. — Конечно, — печально вздохнула я, — у меня ведь и возраст уже поджимает. Как их там, биологические часы тикают. И вообще, не человек я, что ли? Хочется дитятка потискать. А без мужика я жила и проживу прекрасно, лишь бы под ногами не путался. «В корне неверная установка», — наставительно произнесла Амазонка, глядя в глаза Леона и вызывающе облизывая свои губы. «Женщина с ребенком уязвимее вдвойне. Она не должна вкалывать, она должна отдыхать и наслаждаться своим материнством. Мы у себя в племени, решили эту проблему. Матери у нас священны. Никто не имеет права заставить кормящую мать работать без ее на то желания». Напротив, все помогают в меру своих сил. А твой мир, судя по рассказам, какое-то странное место. Разве может женщина бросать своего ребёнка сразу после рождения только во имя того, чтобы отправиться на работу? Может. Я с любопытством наблюдала за тем, как лицо мага попеременно окрашивается во все цвета радуги. Жить-то надо как-нибудь. У нас баба, бабе враг. Все из-за мужиков конкурируют. Вот вы молодцы, Разум убрали корень всех проблем, нет мужчины, нет головной боли. Ну-ну-ну, обиженно отозвался орк. Я бы никогда от своего ребенка не отказался, сам бы голодал, но его и любимую женщину бы обеспечил. А если бы ребенок был не от любимой женщины, въедливо поинтересовалась я, наверное, даже ни разу и не навестил бы. Все вы такие, как в постели идти, так самое желанное. А как люльку качать, так прости, прошла любовь, завяли помидоры. — Татьяна, — на удивление серьёзно ответил Ярынг, — вероятно, ты жила в очень страшном мире. Как можно с нелюбимой спать? У нас принято, что если уж ты делишь с женщиной постель, то должен быть готов разделить все хлопоты, связанные с рождением ребёнка. Как иначе? Даже у животных по-другому не бывает. Ничего, что тут урок идёт. Немного справившись с первоначальным волнением, сварливо осведомился маг. — Не отвлекайте мою ученицу, пожалуйста. — Да, конечно. — мило улыбнулась Амазонка, удобнее устраиваясь на коленях у Леона. — Так вот, Татьяна, ты должна заставить мужчину хотеть тебя. От страсти они глупеют и слепнут. — Все твои недостатки станут для них несущественны. — Нет, — с сожалением отметила я, — мои недостатки точно никакой страстью не заглушить. Да и кто ко мне страстью воспылает, если столько недостатков, лучше в самом деле дубиной по голове. — Я научу тебя, — уверила меня Гаяна, затем прильнула к магу, почти коснувшись губами его губ. — Главное... «Самой не терять голову!» «И потом, Гратук ведь страсти воспылал, значит, не все потеряно!» «Он эльф!» «С возмущением напомнила я!» «Эльфы все с прибабахами!» «Можно сказать, извращенцы!» «А про извращение будет наш следующий урок!» Жарко выдохнула Амазонка, потом, словно случайно, пощекотала щеку мужчины ресницами. «Простите!» Вдруг с трудом выдавил из себя Леон, после этого достаточно невежливо ссадил Амазонку с коленей и пулей рванул из гостиной. За магом уже давно с грохотом захлопнулась дверь, а мы все так же с недоумением переглядывались. — Куда это он? — Наконец, как можно более безразличным тоном поинтересовалась я. — Понятия не имею, — несколько обескураженно отозвалась Амазонка. Впервые встречаю такую реакцию. В холодный душ. Смущенно прояснил ситуацию Йеринг. Неужели непонятно? Мы с Амазонкой переглянулись и в унисон зафыркали от с трудом сдерживаемого смеха. И ничего смешного. Риана кинулся защищать своего хозяина орк. Вам женщинам проще, а у нас что-то не так. Всю физиология выдает. Пожалели бы лучше несчастного. Естественно, объяснение Ерынга только прибавили веселья, поэтому, когда Мак наконец-то вернулся из душа, а надо заметить, произошло это знаменательное событие, весьма и весьма нескоро встретили его сдержанные смешки и перешептывания. «Завтра продолжим наши уроки», — хмуро произнес Леон, избегая смотреть в сторону Гаяны. «Сегодня я не в настроении» и вышел как можно громче, хлопнув дверью напоследок. Аж штукатурка с потолка посыпалась. «Чувствует мое сердце, что ли он постарается завтра как следует отыграться на тебе?» Лукаво протянула Амазонка и, немного подумав, добавила. «Будь осторожна, Татьяна». «Переживу как-нибудь», — отозвалась я. «Дело стоило того». До сих пор смешно, как вспомню физиономию Леона, когда-то его обжимала. И я фыркнула вдоль воочию представив эту картину. Ничего, довольно хохотнула Гаяна. Это только начало. Дальше будет намного интереснее. И она, как обычно, оказалась права.